Глава 22. Донская власть и военное командование имели ближайшую задачу освободить от большевиков Новочеркасск, закрепить положение и восстановить нормальную жизнь в городе и окрестностях. Что касается добровольческой армии, в сущности небольшого отряда добровольцев, то он, не представляя никакой серьезной вооруженной силы, расположился в нашем мирном задоне радуясь наступившему отдыху после тяжелого похода. Как при создавшихся условиях нужно было отнестись к немцам? Расценивать их нашими врагами по меньшей мере было бы наивно. Ведь нельзя не учитывать, что одного немецкого полка, богато снабженного тяжелой артиллерией, броневыми машинами и пулеметами, хватило бы, чтобы в короткий срок уничтожить как слабые казачьи отряды, так и добровольческую армию представлявшую тогда кучку измученных людей при большом обозе раненых и больных. Существовало еще и такое мнение, будто бы немцев пугает возможность образования Восточного фронта в России, и потому они настойчиво ищут пути сближения с казаками и добровольческой армией. На самом деле ни то, ни другое далеко не отвечало истинному положению. Через свою разведку немцы были прекрасно осведомлены о настроении казачества. Они знали, что казаки страстно желали одного – скорее сбросить большевистское ермо и заняться мирным трудом. Я не знаю, как бы поступили кубанцы, но будучи в курсе настроения донцов, смело могу утверждать, что о защите казаками добровольческой армии в случае ее столкновения с германцами не могло быть и речи. Вся же Кубань была под большевиками. Из дневников очевидца. Алешка, Уля, Мельников и Барашков сидели на заваленке около лазарета и лузгали жареные семечки. Редко удавалось вот так собираться вместе. Но если уж приходилось, то партизаны шли сначала проведать Журавлева. А потом предавались обсуждениям боевой обстановки, предположениям по поводу возможных действий Федорина а то и просто травили анекдоты или рассказывали друг другу фронтовые случаи. Журавлев потихоньку поправлялся. Начальник лазарета доктор Захаров постоянно и с большим любопытством наблюдал за тяжелораненым. Правда, он не поощрял дружеских набегов на пациента, но и не отваживал друзей своей дочери, по-отцовски жалея их. Партизан, учащихся различных заведений, в Донской армии становилось все меньше и меньше. Так что запущенное Женькой чудотворцем словечко «магикане» прижилось и звучало все чаще. Патриотически и романтически настроенные юноши, не успевшие попасть в мясорубку германской войны, постигали все прелести военного противостояния с беспримерным мужеством, не желая ударить в грязь лицом перед видавшими видами корифеями окопной жизни. Посидев и поболтав, друзья собирались расходиться. Несмотря на то, что на позициях наступило временное затишье, каждый имел какую-нибудь, хоть и не срочную, служебную надобность. Алексей и Серега направлялись за распоряжениями в штаб, а Вениамин на перевязку. Вдруг со стороны штаба показались две странные фигуры. Первая, долговязая и сутулая, странно жестикулируя, шагала размашисто. Вторая, маленькая с винтовкой наперевес, семенила за ней, едва поспевая. — Братцы, да это ж печуга диверсанта конвоирует! — первым сообразил Мельников. Алешка удивился. — Когда ж он успел его в штаб увезти? — Саша говорил, что даже из разговора с умалишенным можно почерпнуть нужные сведения, — сказала Уля. — Он надеется, что его теория сработает. Вот только я не совсем поняла, в чем секрет. Шурка теперь полностью отвечал за охрану плененного фотографа, иногда меняясь с Алешкой, чтобы написать и размножить очередное штабное воззвание. Находясь целый день около двери с заключенным, Пичугин на ночь сдавал пост казачьему караулу. Утром он опять приходил, начиная дежурство с вывода Иракля Зямовича в уборную. Сенципер, когда его мозг выплывал из тумана галлюцинаций, производил впечатление интеллигентного человека. В это время с ним можно было обменяться фразами, подсунуть под нос котелок с едой. В угаре философских баталий с кладбическим сторожем Ирак Зямович ни еды, ни сна категорически не замечал, сопровождая требования караула истеричным криком «Все тленно!». Пичугин поначалу пытался повлиять на душевное состояние арестанта, но безуспешно. Он не знал, что при всякой подобной попытке... Образ сторожа в мозгу Цинципера устраивал настоящий бедлам. Но Шурка, юноша рациональный, решил заняться изучением феномена, дабы извлечь из происходящего хоть какую-то пользу. Сказать по правде сидеть целый день на стуле в слабо освещенном коридоре – занятие скучнейшее. Первым делом Пичугин подметил, что галлюцинациям у фотографа, похоже, предшествуют слова «Поди прочь, или Изыдис, свинья нечестивая!» А заканчиваются они после жалобных. «Челобитную не побрезгуйте!» Или «Не погубите ваша честь, а клевет он в недоносительстве!» Когда всклипывания прекращались, приходило время для простых вопросов вроде «Кашу будете?» Тогда Цинципер шел на контакт и отвечал по существу. Постепенно приходя в себя, фотограф становился словоохотливей и хитрее и мог сам заговорить о погоде, о своей мастерской, о персонах, которых довелось запечатлеть, о том, почему его здесь держат. Шурка разговор всегда поддерживал, но через дверь, постепенно становясь для Ираклия Азямовича бесплотным голосом. Когда Цинципер замолкал, это означало «жди нового приступа». Однако заклинить подопечного могло и от отдельного прозвучавшего слова. Так, например, два раза он весьма резко отреагировал на «не в защите» и один раз на «капут». От «капута» маэстро так заколдобило, что Пичугин чуть не потерял основную нить цинциперской отповеди сторожу. — Свинская морда! — орал цинципер. — Всех восстать и к ногтю! Кайзер без протекции индульгенцию пожалуют! Высочайше! Подданство! Аргентинским наместникам! Быдло могильное! «Челобитную подам!» На этот раз последняя фраза звучала грозно и неумолимо. Сторож, видимо, смекнув, что загнобить оппонента не светит, свалил из головы диверсанта куда подальше. Постепенно выстраивалась цепочка. Капут, Кайзер, Подданство, Аргентина. Цепочка получалась явно прогерманская. «Так-так-так, интересненькое у вас сумасшествие». — думал Шурка, и, дав узнику передых, решил продолжить эксперимент с немецкими словами. Дождавшись момента, когда кладбищенский сторож вновь пойдет на тропу войны, Печогин громко и отчетливо произнес «Айн, цвай, драй, яволь!» В комнате за дверью что-то грохнулось, и уличающий голос Ценципера взвыл «Контрибуцию кровью отплатишь? Упырь! Отдавай Брест-Литовск!» Потом повторилось все то же самое. Когда дело дошло до протекции и уже грозило кончиться челобитной, Шурка, подражая голосу Ираклия Зямовича, застонал. «Челобитную без протекции не возьмут, то протекцию обеспечит!» Наступило гробовое молчание. А потом узник душевных мук взмолился. «Пустите меня к Федорину! Покойники ящику прут!» После того, как встревоженный Шурка доложил полковнику Смолякову о своих наблюдениях, эксперимент решили повторить. сен допрашивали и со сторожем в голове, и без сторожа. В результате линию «Федорин-Немцы-Груз» удалось слегка установить. Логически следовало, что ящик – это недостающее золото. В конце допроса Иван Александрович только развел руками, перечитывая записанный Печугиным отчет. Прям какие-то записки сумасшедшего. Все вокруг работают на немецкую разведку. Хорошо бы устроить господам-шпионам неожиданную встречу. Отныне Шурке, как знатному детективу, было поручено глаз с фотографа не спускать, слушать во все уши, используя и дальше свой метод воздействия. Может, узнаем, где они ящик зарыли. Хотя удравший помощник Ступичева наверняка его прибрал, предположил Смоляков. О том, что ящик в могиле, Цинципер кричал не раз, но добиться от маниакального шизофреника более точных координат не получалось. Однако и времени на дознание у полковника уже не оставалось. Назревал новый штурм города. К новому походу на Новочеркаск в штабе Южной группы готовились тщательно. Командование, помня о прошлых ошибках и недочетах, делало все, чтобы их избежать. На этот раз не только офицеры. Но и каждый боец отлично знал свою задачу. Войска в визобилии снабдили картами и схемами разделенного на районы города. В каждом районе были определены пункты для пленных и сбора оружия, заранее составлены команды для занятия учреждений, указаны места расквартирования частей и определен порядок их довольствия. Каждый станичник знал, где будет располагаться штаб. Атаку назначили в ночь на 23 апреля, под второй день праздника Святой Пасхи, рассчитывая, что в первый день многие красногвардейцы перепьются. «Что-то я, как ослик, по кругу заходил», — смеялся Барашков, имея в виду, что снова отправляется рвать рельсы, только уже не у Хутунка, а у Персияновки, куда отправлялся с группой подрывников, входящей в состав Северного заслона. Заслону надлежало захватить Персияновку, чтобы прикрыть наступающих на город со стороны Александры Грушевской. Вениамин на правоохраненного мог бы остаться при лазарете. Собственно, доктор Захаров даже настаивал на этом, сетуя, что во время штурма повесится без помощников. Дескать, и так всех легкораненных позабирали. Но Барашков вежливо улыбнулся. «Вы, доктор, можете не лечить раненых?» Вот и я не могу выносить вида невзорванного динамита. Особенно, когда мой скромный талант может пригодиться братьям по оружию. Когда отряд уходил в степные сумерки, Алешка и Серега помахали им руками. А он, подняв свою, крикнул. — До скорого! Увидимся на пасхальном богослужении! — Уж лучше бы сказал в пивной у базара, — покачал головой Мельников. Не нравится мне нынче Венькина ирония. У обоих сегодня было особое задание. Во время штурма не терять из виду полковника Федорина и его людей. На штаба Северной группы должен был прибыть спешим полком Исаула Климова, снятого с Грушевского направления распоряжением походного атамана. «Пойдете на хотунок с новочеркасским полком», объяснял Иван Александрович. Но что бы ни происходило на городских улицах, Старайтесь держаться в районе Фашинного моста. Походный атаманы и его свита собираются въезжать в город с этой стороны, к Троицкой церкви. Я написал приказ о том, что вы, лиходедов, и вы, Мельников, действуете по особенному усмотрению, и что у вас секретное задание командования. Вот подписи, моя и полковника Денисова каждому по экземпляру. Ваш Печугин, охраняющий Цинципера, идет в тылу с Лазаретом. Я ему двух казаков уделил. Да, если не успею предупредить, покажете приказ полковнику Фицкелаурову, чтобы вот так у вас не гнал. И офицеров своих предупредил. И смотрите у меня. Смоляков показал гимназистам кулак. Только попробуйте не уцелеть. Я за вас, сынки, лично перед Богом ответственность несу. Как бы ни вся эта золотая история, я бы вас сегодня дальше лазарета ни за что не отпустил. К ночи все было готово к наступлению. Около трех часов послышались глухие отзвуки взрывов. Сначала справа от города, потом слева. Это подрывники северного и южного заслонов калечили железнодорожное полотно. Полковник Смоляков отдал приказ зажечь сигнальную веху. И войска двинулись вперед. Алешка и Серега верхом двигались в колонии новочеркасского полка. Почти месяц назад такое уже происходило. Только теперь запахи весенней степи стали крепче, а звезды на предрассветном небе крупнее. Пешим частям поступила команда примкнуть штыки. Никто не ожидал, что бой будет легким. Уличные сражения всегда чреваты большой долей рукопашных схваток. Но настроение казаков, идущих освобождать свои дома, было приподнятым. Основное направление удара приходилось на станицу Новочеркасскую занимающую северо-восточную часть города. Исполинский холм, на спине которого покоилась донская столица, мерцал редкими огоньками уличных фонарей и обывательских окошек. Новочеркасские улицы молчали в ожидании нового вооруженного противостояния. Почти всю артиллерию командование решило перенести на Кривянское направление, чтобы вести огонь по вокзалу и прилегающему району. Кривянцы, обозленные на железнодорожников из-за памятного обстрела во время отступления из города, горели желанием расквитаться. Полки других станиц находились между ними и новочеркасцами, составляя середину фронта. Перед самой атакой Алексей заметил, что обещанный пеший полк северян так и не подошел. — Не волнуйся, — сказал Мельников, проверяя свои карманы, все ли на месте. — Будут к шапочному разбору. Вот увидишь. На Алешкиных часах была половина четвертого, когда батарея Некрасова начала бить по вокзалу. Снаряды поразили стоявшие на путях вагоны с мануфактурой, и те запылали. Находящиеся рядом в теплушках красногвардейцы в панике заметались среди горящих составов. Орудия красных отвечали редко. Вероятно, большевики не успели осознать масштабов происходящего. Но затем, когда наступление пошло со всех сторон, пролетарии заметались. Мимо станции взад-вперед заерзали паровозы, оглашая округу тревожными гудками. Как ни странно, но на привокзальных улицах дружно пошедшие в бой кривянцы не встретили сильного сопротивления. Они, как муравьи, тянулись цепочками вверх по спускам, перебегая от дома к дому. Между ними и красногвардейцами часто возникали рукопашные схватки. Иногда путь бегущим преграждал бьющий из-за угла пулемет, и тогда движение задерживалось. У Хатунка было сложнее. Новочеркасцев встретили хорошо вооруженные рабочие дружины. Винтовочный и пулеметный огонь уложил атакующих на землю. Пришлось ждать, пока артиллеристы перенесут огонь по указанным координатам. Лиходедов и Мельников скакали вместе с другими верховыми отдельного эскадрона в обход поселка намереваясь берегом реки достичь переправы. Выскочив во фланг красногвардейцам, прикрывавшим единственный мост через Тузлов, эскадрон стремительным броском опрокинул немногочисленную охрану, развеяв ее по степи. К этому времени подоспели передовые шеренги полка, взявшего хатунок. Пешие и конные казаки устремились вверх по ведущему к Троицкой церкви спуску, быстро растекаясь по ведущим от него улицам. — Чего здесь застряли? — недовольно крикнул друзьям один из офицеров. — Вздремнуть решили? — Ага. У нас приказ командования — не торопиться. Озорно бросил Серега. Но прапорщик не был настроен на шутки. Вытащив револьвер, он махнул стволом в сторону города. — А ну быстро своих догонять! Мельников спрыгнул с коня, примирительно улыбаясь. Но как только он полез рукой за отворот шинели, Харун же навел дуло прямо ему в лоб. — Давай-ка медленно. Что у тебя там? — Вы бы тоже поосторожнее с пушкой, — заметил Лиходедов, оставаясь в седле. — У нас письменный приказ. Офицер долго пытался прочитать треплющуюся на ветру бумагу. В конце глянул на подписи и спрятал револьвер. — Прошу прощения, господа партизаны. Это, видимо, про вас нам говорили. Вы друзья Барашкова? Но Лиходедов и Мельников уже не смотрели в его сторону. К мосту приближалась пышная кавалькада. Среди всадников, окружавших экипаж походного атамана, находились полковник Федорин и подъясаул Ступичев. В Алешке внутри все похолодело. Подъясаул смотрел в их сторону. Конечно, было трудно узнать с такого расстояния бывших гимназистов. Но дожидаться, когда свита походного поравняется с ними, друзья не стали. Пожелав гдительному Харунджему удачи, партизаны направили коней вверх к Триумфальной арке. Увидев за мостом офицера, выстраивающего для приветствия своих казаков, Федорин спросил, что за часть. «Новочеркасского полка, казаки, господин полковник, берем под охрану переправу», – отрапортовал Харунджий. «А это тоже ваши?» – подъясаул указал на гайкой на удаляющихся конников. Приписаны к полку партизаны из студентов со спецприказом. После этих слов Ступичев привстал на стременах. Перехватив его пристальный взгляд, Федорин отъехал в сторону. «Вы думаете, это они? Вы их узнали?» «Я почти уверен, только те были гимназистами». «Придется с ними поработать, Валериан Николаевич. И не забывайте, вы все еще мой пленник». «Как же забудешь тут?» «Может, вернете револьвер, Петр Ильич?» «Возьмите». Отдавая ступичевое оружие, полковник кивком головы приказал двум офицерам контрразведки, капитану и ротмистру, сопровождать под подъясаула. Полк Климова подошел только к восьми часам утра. И хоть город считался к этому времени захваченным, несколько усталых, заплутавших в степи пеших сотен оказались как нельзя кстати. В резерве южной группы не осталось ни одного казака. В этот момент из района Краснокутской рощи начала бить артиллерия красных. Снаряды принялись утюжить северо-восточную окраину в тех местах, где штурмующие уже прошли. Походный атаман со своей свитой, собравшийся было триумфально въехать в город, вынужден был временно покинуть район переправы и дожидаться прибытия командующего южной группы полковника Денисова, оставившего гарнизон в хатунке. Нырнув в улочку сразу налево за триумфальной аркой, лиходедов и мельников въехали в открытые ворота второго от ближнего угла дома. Перед домом и во дворе лежали трупы нескольких красногвардейцев. Характер ранений говорил о том, что все были убиты в рукопашной и что станичники не щадили никого, нанося удары штыками по нескольку раз. Рядом с одним из убитых валялся полевой бинокль. Цейс оказался как нельзя кстати. Дом был пуст и разграблен. Серега остался караулить внизу, а Алешка залез на чердак. Отсюда нижняя часть спуска хорошо просматривалась, и Лиходедов видел, как Ступичев и еще двое, прячась от разрывов, заскочили в проулок через дорогу. Скорее всего, они заметили, в какую сторону свернули партизаны. Алексей спустился с чердака и шепотом объяснил ситуацию Мельникова. «Может разделиться?» — Предположил Серега. Только Ступичев, мать его за ногу, знает, как мы выглядим. Ему и Федорину нужно только одно — прикончить нас. Я бы повел его за собой, а ты бы выслеживал Федорина, а? — Погоди. Пока идет обстрел, походный в город не сунется, это точно. Я сверху видел, как вся Кодла отправилась за мост пережидать. Потом все равно они спешатся у церкви. И даю голову на отсечение, Федорин первое время будет возле походного. Давай уводить Ступичева вдвоем. Как оторвемся, через улицу поворачиваем направо и сразу вспрыгиваем. Прячемся за забор и... Не, давай не за забор, а в канавы с разных сторон. Если не уверен, стреляй в лошадей. У нас на двоих будет 4-5 выстрелов. А они все и по разу не успеют, мать их за ногу. Ладно, давай. Ну, не пуха. К черту! Партизаны выехали на улицу и припустили коней рысью, время от времени оглядываясь назад. Чуть погодя с противоположной стороны спуска из улочки вылетели трое всадников. В их намерениях сомневаться не приходилось. Наголоб! крикнул Мельников, и Алешка, идущий первым, дал тихому под бока. Конер рванулся вперед, вскропнув и вытянув шею. Лиходедову пришлось почти лечь на него чтобы не быть сбитым на землю цветущими вишневыми ветвями. «Давай, тихий, давай!» — подбадривал он Каурова, вновь почуявшего запах горячащей кровь гонки. Неширокая улица южного городка — это, конечно, не степь, а брусчатка — не ковер из степных, веселящихся на ветру трав. Но есть же пословица о том, что дома и стены помогают. А чем дышащие цветением белые от фруктового цвета улицы, на которых с измальства играл в казаков-разбойников, некрепостные стены, однажды уже при рождении, принявшие тебя под свою защиту. И если ты не предаешь их беспечностью и безразличием, не обижаешь ни любовью, то не выдадут и они тебя, укроют и защитят, пришедшие освобождать да не умолиться духом. Поворот! Сейчас поворот! показала Алешка, и, увидев, что Серега махнул рукой, бросил Тихого вправо в улицу по кривой, выводящей на дорогу к Троицкой церкви. Завернув за угол, партизаны, демонстрируя навыки джигитовки, на ходу скатились на землю по разные стороны от дороги. Кони проскочили вперед. Вопреки ожиданиям, глубоких канав не оказалось, но обочины позволяли обоим занять более или менее сносные позиции. Алешка еле успел подхватить отскочившую винтовку, бухнуться животом в мокрое углубление и вытащить из кармана Браунинг. Затвор он передергивал, когда преследователи уже показались из-за угла. Мельниковский выстрел опередил Алешкин на долю секунды. Они договорились, что Серега бьет в лошадь первого, чтобы создать свалку. Али Хадедов поражает того, кто лучше виден. «Главное одного убить сразу», — говорил Мельников. Тогда нас будет двое надвое. Алексей попал во второго, когда его лошадь споткнулась о первую лошадь. Третьим скакал Ступичев. Он намеренно отстал от своих провожатых. Опыт подсказал Валерьяну, что их специально уводят за поворот. Подъясывол дважды выстрелил по Алексею в тот момент, когда тот передергивал затвор и проскакал мимо. Первая пуля вышибла винтовку из Алешкиных рук. Вторая, свистнув над ухом, разорвала ворот шинели. Мельников, закрытый лошадьми, ответить не успел. Расчет Ступичева был предельно прост. С помощью людей Федорина устраняются самые опасные свидетели – гимназисты. А после он избавляется от своих спутников, выслеживает Федорина и забирает золото. Если удастся, то полковника, до смерти надоевшего ему своим назойливым гостеприимством, Он тоже убьет. Конечно, на первом почетном месте находится другой полковник – Смоляков. Но о нем можно позабыть, если удастся установить, где спрятана своя часть золотого запаса. Чтобы это узнать, придется опередить федоринских контрразведчиков, тоже начавших слежку за партизанской компашкой. Одного гимназиста он только что видел в обозе Лазарета, когда проходил мимо вместе с климовским полком. Видел, да еще в каком обществе. Щуплый очкастый пацанчик сидел на подводе и примило болтал с докторской дочкой. Нет, надо же. Утонченная барышня теперь сестра милосердия у этого разношерстного сброда. Вид у нее, как у хуторской бабы. Полевой лазарец сейчас как пить да где-то в районе вокзала. Туда и поедем, решил Ступичев. Вот только костюмчик надо сменить. Валерьян оглянулся. «Чертовы сопляки, теперь они попытаются его догнать. Ну-ну, давайте попробуем, господа гимназеры!» Подъясаул направил коня в сторону от центра, на восточную окраину, где до сих пор не смолкали звуки уличного боя. У ведущих к реке спусков шло настоящее сражение. Отряд шахтеров, прочно закрепившийся во дворах и переулках, заблокировал две сотни заплавцев, рвущихся к проспекту Ермака. В этом месте, в отличие от соседей, казаки смогли продвинуться только до середины возвышенности, попав под перекрестный пулеметный огонь. Красные соорудили баррикады, перегородив пути возможного обхода с флангов. С чердаков и крыш добротных кирпичных домов били снайперы. Повернув в проулок, ступичев увидел, как десяток казаков, укрываясь за деревьями, пытается подобраться к баррикаде, чтобы забросать ее гранатами. "Братцы, красные сзади!" закричал он, бросаясь с коня на землю и вытаскивая револьвер. Увидев упавшего рядом человека в синих с красными лампасами шароварах, заплавцы дали дал по появившимся из-за поворота конным. Тоже сделали и красногордейцы. Пули буквально осыпали пространство вокруг партизан, подняв вьюгу из вишневого цвета и листьев. Конь под Мельниковым рухнул, а Тихий, обожженный ранением, отпрянул так, что Алексей вылетел из седла и повис на поводе и одном стремени. Кауры развернулся и, заржав, в два прыжка оказался за углом дома. Бросив поводья, Лиходедов упал. Висевшая сзади винтовка больно врезалась в спину. «Надо было бы завестись Маузером», — с сожалением подумал юноша, прежде чем потерять сознание. Очнулся Алешка от льющейся на лицо и грудь холодной воды. Мельников сидел рядом и поливал с ладони водой из корыта. Вокруг были стены сарая, пахло навозом. «Я думал, все, тебя того убило», — сказал Серега, облегченно вздыхая. «А я думал, тебя» не все пули коню достались. Черт, еле выбрался из-под него. Вот теперь с ногой что-то. Наверное, вывих, тяни его налево. — А тихий где? — Когда тебя нашел, его уже не было, а на земле след кровавый. Я думал, твоя кровь. Надо отсюда выбираться. Алешка попробовал подняться, но схватился за бок. Было больно. — Черт, ребра! Тупичев колотить его в гроб тоже теперь пеший. Серега встал, скривился и протянул руку. «Давай, так, розеток!» У дымящейся развороченной баррикады валялись трупы шахтеров и одного заплавца. «Смотри-ка!» — показал Мельников. «Он в одних шароварах, так, розеток!» «Эта рыжая сволочь теперь простым казаком заделалась!» Фурашки рядом тоже не было!» Серега, хромая, отошел в сторону и вытащил из-под убитого красногвардейца деревянную кобуру. На, это тебе вместо твоего винтаря тяни его налево. Все равно тот заклинило. Алешка удивленно улыбнулся. — Надо же, а я только недавно о Маузере подумал, когда на винтарь хряпнулся. — Считай, что видел вещи сон. — Ага, а вот и шмотки под Ясаула. — Однако в карманах ничего нет. «Зато у погибшего есть...» Алешка кряхтя вытащил из кармана шаровар документы Ступичева. Не успел он покойника обредить. Торопился очень. Поддерживая друг друга, партизаны медленно двинулись к спуску. Путь к проспекту Ермака уже был свободен и почти пуст. Только по краям, развороченной взрывами брусчатой мостовой, валялись опрокинутые повозки и трупы большевиков. Заплавцам, поддержанным артиллерией и бронеавтомобилем, удалось уничтожить пулеметные гнезда и выбить шахтеров из прилегающих дворов. Вверх, жутко матерясь, что приходится воевать в Пасху, пробежали несколько казаков с примкнутыми к винтовкам штыками. Грохача проехала под с ранеными. Потом все вновь стихло, как стихает природа перед грозой. Вдруг в небе поплыл тягучий бронзовый гул. Это ударили в большой колокол войскового собора. Потом присоединились колокола поменьше, запевшие победный благовест. Новочеркасск был взят. Алешка и Серега остановились. Посмотрев в солнечное небо, друзья, не сговариваясь, закричали «Ура!». И тут, неторопливо переваливаясь на Рытвинах, появился знакомый Тарантас. Денисов подпрыгивал на козлах, свистел и махал им обеими руками. Приблизившись, чудотворец изменился в лице. Вы что, ранены? Да не, -е -е -е, улыбаясь, махнул рукой Алешка. С коней попадали и ушиблись. Однако лазарец все равно придется посетить. Подвезешь? Значит, убили ваших конников! Женька грустно вздохнул и тепло посмотрел на своих. «А мои молодцы, герои! Слушайте, а погнали к Троицкой церкви? Там все начальство, наверное, триумфует!» Сняв и передав Денисову шашки, веселясь и охая одновременно, партизаны полезли в похожий на дуршлаг транспорт. На проспекте Ермака экипаж с гагочущими и пускающими папиросный дым партизанами внезапно вызвал фурор. Тарантас с сидящими на козлах чудотворцем узнавали все. Проезжающие мимо офицеры отдавали честь, Останишники поднимали веселый свист, подкидывая вверх фуражки. На Троицкой площади в гимназистов полетели цветы. Весь спуск к Тузлову от Фашинного моста до Троицкой церкви был усеян с жителями, выбежавшими встречать походного атамана. Наспех сорванные во дворах букеты цветов летели под копыта лошадей. «Генерал Попов со свитой?» Полковник Федорин, их ординарцы и штабные работники победоносно раскланивались и улыбались, отвечая на рукопожатия и выкрики в их честь. Позади с усталыми, но счастливыми улыбками на закопченных лицах следовали командующий южной группой полковник Денисов и ее начштаба полковник Смоляков.